суббота Чтобы занять чем-нибудь руки, а может и голову, если повезет, Льюи ставит Роуд Кинг на подставку и собирается снова разобрать его до самого каркаса. Прочистить и осмотреть винтовую резьбу на всех деталях. Еще раз проверить каждое соединение, дважды продуть все трубки, чтобы мотоцикл стал как новенький, даже лучше новенького. По его прикидкам он успевает провести целых пять минут, ни разу не подумав про Харли. Но тут появляются два представителя элиты Грейт Фоллс и шиком разворачивают свои патрульные машины поперек въезда на дорожку. Льюис продолжает рассматривать трос дросселя, словно сегодня его интересует только он. Копы подходят, держась друг от друга на таком расстоянии, чтобы их нельзя было уложить одним выстрелом из обреза. Причина такой предосторожности в том, что он сидит в темном гараже, без рубахи, с упавшими на лицо волосами и не вышел им навстречу, а заставил подойти к нему. — Это действительно твое имя? — спрашивает первый полицейский. — Ты это нарочно? — прибавляет второй. «О чем это вы?» — спрашивает Льюис, держа руки на виду на каркасе Роуд Кинга. Хотя, конечно, если бы они застрелили его из своих пистолетов сорокового калибра, в своем отчете они бы написали, что им показалось, как под бензобаком у него спрятано ружье. «Насчет твоего пса-убийцы», — говорит второй полицейский, и кажется, что его губы замирают, беззвучно продолжая произносить последнее слово. «Что он наделал?» — спрашивают Льюис. «Со слов сотрудников скорой помощи», — заявляет первый полицейский, глядя в свой блокнот, будто читает, но, разумеется, он не читает. поэтому адресу пёс укусил человека в лицо. «Сайлоса», — пожимает плечами Льюис, — «но это наше с ним личное дело». «Только не в том случае, когда сообщение поступает из больницы», — возражает второй полицейский. Мы должны проверить, не представляет ли собака опасности, не угрожает ли жителям города. Вы ведь расследуете человеческие преступления, а не собачьи, уточняет Льюис, вставая. При этом оба полицейских отходят назад, мгновенно опуская руку вдоль правого бедра. Мы хотим увидеть твоего пса, произносит первый полицейский, повышая голос. И по его тону ясно, что он не просто думает, что дело может обернуться плохо, а даже на это надеется. «Вы в самом деле хотите его увидеть?» — спрашивает Льюис. Он ведет их к утрамбованной могиле по другую сторону забора, рядом с рельсами. Объясняет, что похоронил Харли там, потому что тот любил лаять на поезд. Они спрашивают, что с ним произошло. Вместо того, чтобы рассказать им о вапите из его родных мест, которая последовала за ним сюда, в такую даль, явно с намерениями жестоко отомстить, Льюис просто пожимает плечами. И еще он умалчивает о том, что, вероятно, просто сходит с ума. Что все вредные последствия той охоты накопили за эти годы и разрушают его мозги изнутри. Или, может быть, Те неоднократные удары прицела по глазу, которые достались ему в тот день, что-то повредили в его голове, и это что-то начало давать о себе знать. «Не хочешь признаться, что сам прикончил пса, потому что боишься, что мы проверим, нет ли у тебя незарегистрированного оружия?» — спрашивает первый полицейский. «Охотничьи ружья не обязательно регистрировать», — отвечает Льюис. «Так ведь?» «Ты да стрелял из ружья для охоты на оленей в такой близости от других домов?» — по-настоящему обеспокоено, — спрашивает второй полицейский. «Из охотничьего ружья», — соглашается Льюис. «Но нет, я не стрелял вблизи от домов». Он повесился на заборе, пытаясь перебраться через него. «Он?» — переспрашивает второй полицейский. «Харли», — поясняет Льюис. «Как твой мотоцикл?» — уточняет второй полицейский. Льюис не снисходит до ответа. «Тот, который ты тоже разбираешь на части», — прибавляет второй полицейский. «Да что вы говорите?» — спрашивает Льюис. «А в чем дело?» — тут же задает встречный вопрос первый полицейский. Льюис рывком запускает обе руки в волосы, и при этом движении оба полицейских выхватывают пистолеты и приседают для стрельбы, как они любят делать. Медленно разогнув один за другим пальцы, Льюис снова опускает руки вдоль туловища. Иметь дело с копами все равно, что стоять рядом с норовистым конем. Нельзя делать резких движений, лучше спрятать блестящие вещи и не повышать голоса. И лучше с ними не шутить. И все-таки Льюис наклоняет голову и трясет всеми имеющимися на голове волосами, чтобы продемонстрировать, что там не спрятано оружие. «Ты его выкопаешь?» — спрашивает второй полицейский, возвращая в кобуру пистолет. «Могу», — отвечает Льюис, тыча носком ступни в мягкую землю могильного холмика. «Полагается брать разрешение на погребение на частной земле», — заявляет первый полицейский. Иначе все начнут хранить своих домашних любимцев в парке или на газонах соседей, чтобы не портить свои собственные лужайки». Льюис смотрит на железнодорожные рельсы, пролегающие на длинном хребте голой земли, очищенной от гравия, и спрашивает. «А железнодорожной компании не все равно?» «Мы наведем справки», — говорит первый полицейский, спрятав свой пистолет в кобуре. «Прекрасно», — отвечает Льюис. «Возможно, нам надо будет и животное увидеть», — прибавляет второй полицейский, — «чтобы удостовериться». «Что он мертвый?» — спрашивает Льюис. «Что ты его не прячешь?» — говорит второй полицейский. «Если только ты не хочешь позволить нам осмотреть твой дом», — говорит первый полицейский. Льюис издает смех, похожий на коту и отрицательно качает головой в ответ на это предложение, просто из принципа. «Он был любителем полаять», — говорит он о Харли. «Вы бы его услышали, когда подъехали на своей машине». «Мы скоро вернемся», — заверяет Льюиса первый полицейский, с «соответствующими документами, чтобы провести тщательный обыск или с ответом от железной дороги». «Или чтобы выкопать моего мертвого пса», — прибавляет Льюис. «Он ведь просто тупой индейец». «И это тоже», — соглашается второй полицейский а потом все трое идут обратно к гаражу. Льюис опять садится на лиловый ящик из-под молока рядом с мотоциклом. «Разве тебе не следует быть на работе?» На прощание задает вопрос второй полицейский, уже надевший темные очки. Льюис пожимает плечами. Он уже снова наклонился и залез внутрь рамы мотоцикла, проверяя гибкость вакуумного шланга. «Хотите что-нибудь еще рассказать, сэр?» спрашивает первые. «Я скучаю по своему псу», — отвечает Льюис, и будто это были волшебные слова, патрульная машина трогается с места. Однако они вернутся. Только копов в жизни Льюиса не хватало. Его нервы и так уже на пределе, а тут еще изображать для них законопослушного индейца. Он идет в дом за сэндвичем, съедает его, стоя над раковиной, чтобы не нацарить крошками, А когда возвращается к своему мотоциклу, обнаруживает на лиловом ящике две книги, которые он дал почитать Шене. Похоже, она заходила в гараж, когда он нагибался над кухонным столом, вытряхивая из пакета в рот картофельные чипсы. Он берет в руки эти книги в бумажных обложках и рассматривает крышки. Первые две из серии. Он слегка ухмыляется, наверное, впервые за последние два или три дня. Жаль, что нельзя вернуться назад, чтобы прочесть их в первый раз с самого начала и до конца. Жаль, что сейчас он не может сосредоточиться на чтении так, как раньше. Вместо этого он задается вопросом, почему сейчас? Почему это Вапити, если это Вапити, ждала так долго, чтобы прийти за ним? Может, для того, чтобы у него было время кое-как выстроить семейную жизнь? заиметь друзей и вещи, которые ему дороги, чтобы она могла отнять их так же, как он отнял у нее теленка? Но почему она начала с него, а не с Гейба и Касса? Нет, он не хочет им зла, конечно, но если она из резерваций? Они ведь проживают там. Зачем она сначала проделала весь этот путь сюда? А Рики не считается, так как он умер, спустя несколько месяцев после отъезда Льюиса, и в его смерти не было ничего необычного, просто еще один индеец, забитый до смерти в драке возле бара. Единственное, что можно объяснить, так это то, что она начала с пса. Так всегда поступают серийные убийцы и монстры, поскольку собаки лаем поднимают тревогу. Собаки знают, что кто-то стоит там, в темноте. Но как? Как она это сделала? Может быть, она вселяется в случайно выбранных людей, и они действуют по ее приказу, или что-то вроде этого. Могла ли она поймать какого-нибудь ребенка, бегущего в припрыжку по дороге после наступления темноты, и заставить его или ее незаметно проползти в щель под дверью гаража и наброситься на Харли с деревянным молотком? Но у Льюиса нет настолько больших молотков а Харли выглядит так, будто его молотили оленьи копыта. Льюис встает и еще раз обводит взглядом гараж. Что еще могло сделать это с Харли? Коппер для забивки свай, произносит он и потихоньку подходит к тому углу, где он стоит. Для того, чтобы им воспользоваться, нужны две руки и огромная сила. Он должен стоять в углу вместе с двумя Т-образными столбиками, потому что они входят в комплект. Льюису не хочется смотреть, но приходится. Копер чистый. Девственно чистый. На нем даже есть тонкие чешуйки, растрескавшиеся краски на ржавом основании. Такие чешуйки никак не могли бы остаться после того, как им забили до смерти пса десятью или двадцатью сильными ударами. Может, литровая банка краски? Ее можно взять в руку, ею можно такое сделать. Льюис осматривает все банки, даже самые легкие, с явно высохшей краской. Ничего. «Ты тупишь», — говорит он себе и с размаху садится на бетонную ступеньку лестницы, ведущей к двери в кухню. Стаскивает деревянный молоток с крючка рядом с ящиком для инструментов на колесиках и ставит его ручкой вниз между ступенями. Молоток тоже чистый. Ну, для молотка. Конечно, в аппете не может вселиться в человека. Такой человек тут же упал бы на четвереньки и, вероятно, запаниковал бы если только она похожа на ту тень, которую он видел в гостиной, тело женщины, голова оленя без рогов. Больше он ничего не видел. По правде говоря, и рассмотрел-то он плохо, ведь смотрел он сквозь вращающиеся лопасти вентилятора. Те два копа пришли бы в восторг, если бы он пришел к ним и предъявил это в качестве доказательства или объяснения. Лучше об этом не думать. Льюис смеется над собой, качает головой и бросает молоток вперед ручкой в ближайшее вместилище. А им оказываются дешевые резиновые сапоги, которые Пита всегда держит возле двери во всех домах, которые они снимали после того, как уехали из подвала ее тетки. Сапоги достаточно большого размера, чтобы и она, и Льюис могли их натянуть, выйти в снегопад за почтой, потом снять их и не тащить в дом грязь. Льюис так привык к этим сапогам, что даже не замечает их, пока они стоят неподвижно. Пока правый не зашевелился от брошенного внутрь деревянного молотка. Он инстинктивно отскакивает назад. Сапоги не двигаются сами собой. Потом подходит опять, чтобы убедиться, что зрение его не подводит. Сапог зашевелился и из-за маленьких черных муравьев, летних муравьев, хотя День Благодарения уже на следующей неделе. Это так называемые муравьи Хэллоуина. Такие бывают? Если нет, то они должны быть. И он понимает, зачем охотятся эти муравьи. Харли. То, что от него осталось, застрело в бороздках резиновых подошв, размазалось по мыскам сапог, потому что его, очевидно, не только топтали, но и пинали. Льюис трясет головой. «Нет, пожалуйста, нет!» и пятится назад, выходит на свет, потом на ощупь идет вокруг дома к могиле Харви. Льюис глубоко дышит, но он не заплачет. Он ведь, в конце концов, индеец крепкий, как скала. В детстве он думал, что выражение «человек с каменным лицом» имеет какое-то отношение к горе Арашмор и высеченным на ней барельефом. На горе рашмор высечены барельефы четырех президентов США. Но тогда он был глупым, а сейчас он стал еще глупее. Однако то, о чем он сейчас думает, совсем не глупости. Нет. Прошлой ночью в темноте он расспрашивал Питу о Харли о том, как это могло случиться. Могла ли она просто прийти навестить пса, который в конце концов умер от многочисленных ран? Не видела ли из чего-то совсем другого? Понимала ли она хотя бы смысл его вопросов? Он перебирает в памяти обрывки ее ответов, чтобы понять, не приведут ли эти следы к Харли, которого не растоптали в кашу. Стоя на коленях у забора, он с отчаянием раскапывает скрюченными пальцами землю, часто дыша. Вытаскивает одеяло с изображением уток и спальный мешок, сужающийся в ногах, и еще один спальник в глубине с картинками из «Звездных войн», под которым должен лежать Харли. Но Юис не вынимает этот разрисованный звездами спальный мешок. Действительно ли он хочет знать? Может ли вид растоптанного в пульпу Харли что-то сообщить о том, кто надевал те сапоги? Его ли плоть на подошвах сапог? Что если Пита выбрасывала мусор из кухни, а мешок порвался, и ей пришлось пройти по отбросам? Муравьи Хэллоуина все равно бы на них накинулись, если муравьи Хэллоуина действительно существуют. Но он понимает, что по-настоящему боится только того, что Харли погиб, задохнувшись в ошейнике, когда висел на заборе. Неожиданно вместе с его грудной клеткой задрожала земля. Приближается поезд. Поезд всегда приближается. Льюис закрывает глаза, чтобы не видеть визжащих колес и искр, однако, когда в его руку попадает обломок камня, он падает на бок хлопая себя по руке, взглянув при этом на грохочущий поезд, не на разноцветные вагоны, не на расплывающиеся граффити, проносящиеся со скоростью 60 миль в час, а на промежутки между вагонами, на пространство между ними, все время заполненное чем-то и вдруг ставшее пустым на долю мгновения. Только оно не пустое. Там на жёлтой траве стоит женщина с головой вапити и «Нет, нет!» Льюис подбегает вплотную к вагонам, которые проносятся прямо возле его лица. «Она что, одета в плотную коричневую куртку со светоотражающими полосками?» «Такие обычно носят наземные сотрудники аэропорта». «Не может быть!» — говорит Льюис. И стоило поезду полностью проехать мимо, он мигом запрыгивает на горячие рельсы, но, разумеется... Трава там снова просто трава, будто никто на ней и не стоял.